Территория Ордена. База Европа. Пятница, 21.03.21.2036. На КПП База Европа шлагбаум перед нами поднимать не спешат. В чем дело? Недовольно интересуется безопасница из кабины. У вас какие-то сложности? Извините, мисс Рос, вес на территорию временно закрыт. Всем. Распоряжение мистера Бигеллоу. Что за... Примерно ту же фразу начинает безопасница. Потом останавливается. Буквально слышу, как у него внутри переключаются тумблера. Ладно, Юрген, поворот. Едем на Латинскую Америку. Интересное кино. Нет, адрес вполне меня устраивает. Но что тут в вообще происходит? Он не мог при развороте поднимает хвост пыли, в котором полностью пропадает Лэнд, Сая и Берта. Держась за поручень, сажусь рядом с Ноланом. Сандер, а кто такой этот мистер Бигеллоу? Большой босс. Это я понял. И большая сволочь. Тоже догадался. А всё-таки. Главный по персоналу. Номер третий в иерархии базы Европа. Если тебе так легче. Хм, привет из атриума от Гера Дитмара Вольфа. Впрочем, он-то как раз сволочью не был. Но, пожалуй, такой поворот даже к лучшему. На Латинской Америке для меня все практически свои. Трудности соседней базы их касаются постольку поскольку. А в плане доступа к информации позиция ничем не отличается. Минут через пятнадцать шлагбаум Латинской Америки впускает нас за периметр. Унемог останавливается на плацу стоянки, безопасница выпрыгивает из кабины и сразу направляется в корпус охранной службы, бросив через плечо. Хотите, погуляйте вокруг, но далеко не отлучайтесь. Да не вопрос, мне и отлучаться тут особо не нужно. Наоборот, осталось лишь кое-кого дождаться.